Рассказывая о Елизавете, автор вовсе не хочет создать образ эткой злодейки под маской ангела. Нет, это не так. Елизавета не была глубокой, рефлектирующей натурой. Ей хватало собственного отражения в зеркалах. Ее не мучили величественные страсти, ею в жизни, как и в пути, двигал каприз. Она была вполне естественна во всех проявлениях этого каприза, чаще весела, чем мрачна, более добра, чем зла. Иногда ее видели задумчивой и серьезной, иногда гневной, но и отходчивой. Характер Елизаветы не был отшлифован воспитанием. Французский послание Компредон, советуя в 1721 году своему правительству пригласить 13-летнюю Елизавету во Францию в качестве невесты Людовика XV, писал, что ей недостает правильного воспитания. Однако со свойственной ей гибкостью характера эта молодая девушка применится к нравам и обычаям той страны, которая сделается вторым ее отечеством. Но этого не произошло. Дичок не был вовремя привит и рос, как ему подсказывала природа. Знать Петербурга недолюбливала императрицу, считала ее простолюдинкой, истинной дочерью Лифлянской Портамои. И хотя аристократизм самих русских вельмож середины XVIII века вызывает сильные сомнения, даже на этом фоне простонародные повадки Елизаветы оказались шокирующими. Французский дипломат Дальон в донесении писал, что недавно видели, как отправилась она в Петергоф, и в коляске у нее сидели женщины, про которых известно, что полтора года назад они мыли у нее полы во дворце. Из других источников известно, что среди окружения государыни бывало немало людей подлого звания, и на ее закрытых ночных обедах за столом сидели горничные и лакеи. В деле Лопухина их имеется много упоминаний об особой простоте государыни. Иван Лопухин говорил своему собутыльнику, оказавшемуся доносчиком, Наша знать ее вообще не любит. Она же все простому народу благоволит. Для того, что живет просто, любит английское пиво, непорядочно, просто, живет, всюду и непрестанно ездит и бегает. Никак не могли простить подданные из высшего света, гордившиеся своими предками ее происхождение. Ее величество до вступления родителей в брак за три года родилась Да Леон, заключая рассказ о поездках императрицы с бывшими поломойками, пишет, по-видимому, эта государыня вовсе не думает о том, чтобы подданные уважали ее. Действительно, Елизавета многое делала необдуманно в силу каприза своего хотения. Это не было педагогическое поведение ее отца, который своим примером хотел показать подданным, как следует трудиться, отдыхать, служить отечеству. У Елизаветы были другие цели — удовольствие, удобство, поиск новых впечатлений. Так что я совсем не волновалась, что об этом думают подданные. Она ничего не стремилась доказать или показать. Ей было так веселее, удобнее, вкуснее. Я стоял на часах в путевом дворце, примечание автора, при входе, вспоминал анонимный автор мемуаров о времени Елизаветы Петровны. Когда императрица, направляясь в комнату, сказала своему гофмаршалу Шепелеву, что не пора ли выпить водки с редькою. Заметив, что гофмаршал затруднялся, где последнюю добыть, я предложил ему собственную необыкновенной величины. Так как господин Шепелев меня хорошо знал, то есть согласился принять мое подношение, предложив мне самому поднести редьку ее величеству. Елизавета Петровна при виде редьки покраснела, надала мне поцеловать руку и спросила о моем имени, отчестве и чине. Ответив на все вопросы, я возымел надежду сделать с, по крайней мере, ротным командиром. Вместо того, ее величество только приказало своему гофмаршалу дать мне рюмку водки и сто рублей. Несомненно, привычку пить водку с редькой, как и способность принять столь необычный дар от дежурного офицера, Государня усвоила в семье Петра и Екатерины, родители отличались простотой нравов, отец по убеждению, мать по воспитанию, точнее, по отсутствию такого. Ставшая знаменитой благодаря художественной литературе привычка Елизаветы Петровны засыпать под неторопливый рассказ сказочницы, которая при этом почесывала государня пятки,